Глава пятая. А вы думали, что в сказку попали? Ха -ха -ха -ха -ха Безудержно рассмеялся я, глядя на то, как вся моя гвардия бегает в панике по двору. И пусть им было ничего непонятно, зато приказы они выполняли без вопросов. Саня, скажи только одно: это будет новое дело, из которого мы вряд ли вернемся подбежал ко мне волчара. Юморист! Как же! «Готовьтесь по полной! Мы возвращаемся в Арктику!» Глаза у волка вылезли из орбит. И он в тот же момент вспомнил об этом чудесном месте и сколько незабываемых дней мы там провели. И с чем сталкивались? Несколько секунд ему понадобилось, чтобы все обдумать, а затем повернуться к мельтешащей толпе и заорать. «Кот Арктика! Сбор десять минут! Кто не будет готов, тот отправится выгуливать затопка!» «Хм! Непонятно, с каких пор у нас есть такой кот!» Но это и не важно. Волчары и ратник тут рулят порядками, и лезть туда я не собираюсь, чтобы не мешать. Мне главное, чтобы они делали все как нужно. Люди, когда услышали про Арктику, забегали еще быстрее и стали подвозить еще больше боеприпасов. Здесь были даже те ящики, на которых стояли пометки лаборатории Кренделя. Кстати, гулять за тупком это не моя инициатива, а реально волка. Для тех, кто провинился, Наступает чудесный день, в котором тот везде сопровождает затупка. А затопок, в свою очередь, все прекрасно понимает и максимально издевается над бедолагами. То вдруг упадет с дерева и свернет себе шею, а ведь приказ человека — следить за жизнью баронского любимца. То может подраться с медведем и обоссать его. В общем, веселуха, в которой никто не хочет участвовать. Тридцать минут понадобилось людям, чтобы они были готовы и уже входили в порталы. «Полагаю, в этот раз я могу пойти с тобой?» — спросил меня подошедший Бурбулис. «Все же здесь немного скучновато». «А как же твоя музыка?» Не мог поверить, что Бурб скучает. «Так аж, гад такой, занят теперь все чаще со своими монголами, а Бухыч где-то шляется и даже не с кем выпить». «А как идет разморозка?» «Все задачи духу нарезал, потихоньку люди приходят в себя. Пока всего по десять человек в день». Присматриваемся. Сразу попадают в заботливые руки ответственных помогаторов. Все у них хорошо. Помогаторов уточнил я. Ну да, там наши горничные, оборотни и гвардейцы отлично справляются, между прочим. У девочек отличная чуйка на людей. Пока без проколов. Понятно. Тогда добро пожаловать в Арктику. Тебе там понравится. Пока мы с Бурбом общались, то больше половины людей уже успели зайти в портал а другая ждала, пока придет сообщение, что все в порядке. После этого можно будет заняться обустраиванием складов, а складов нам, ой, как много надо. Мы учли прошлые ошибки и готовились к тому, что однажды вернемся в свою крепость и будем ее охранять. Волчара всю мою кровь выпил, выпивая бюджет на это дело. У меня даже были опасения насчет такого количества боеприпасов, которые сейчас хранились в подвалах моего имения. Главное, чтобы о самой Арктике мы думали, как о том, что может случиться через год или два, но готовились уже сейчас. «Все чисто», — подбежал ко мне Паша Ким. «Потапов просит вас лично прибыть и раздать следующее указание». «Размещение всех сил идет штатно». «Не можете без меня, да? А тебя зачем взяли? Ты же ассасин. Еще и такеши с тобой», — мыкнул я. «А что, мы лысые?» — обиделся русский кореец. «Мы тоже хотим нагибать». Я рассмеялся. «Ладно, нагибатор, передай ему, что через минут двадцать буду. И пусть не переживает, раньше этого времени врагов не ожидается». Волк явно удивился и теперь нервничает. Он думал, что сразу в ад перенесется, а там тишь да гладь. Но они и не в курсе толком, что творится сейчас в стороне форта Северного Королевства. Вот где весело, и моя задача сейчас — облегчить им жизнь. Я хоть и верю в Лагерту и Ульриха, но им всю ту араву не перебить. Силы к серым сейчас не поступают, но даже тех, которые там есть, может хватить на шесть сильных стран. И если не будет массового вторжения со всех сторон, то я даже не уверен, что хоть что-то мы сможем изменить. А его и не будет. Ведь слишком все спонтанно вышло. И тут я смело могу сказать, что сам такого не ожидал». Кто думал, что простая экспедиция сможет перейти в освободительную кампанию, о которой еще никто не знает? Не уверен, что даже сама Империя сейчас сможет многое сделать, но то, что северяне показывают пример, уже радует меня. Постоял еще некоторое время у портала и ушел наверх, где поудобнее уселся в гостиной и стал уничтожать блины. «Спасибо!» — довольно отозвался Шнырка после того, как я отпустил его перекусить мороженкой. До этого он был моими глазами в крепости и во всей ее округе. Я не ожидал, что у нас будет легкий перерыв. А он появился. Ведь я понял, что давно нормально не ел. Все держался на энергии. И это не есть хорошо. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» Вдруг услышал я голос Анны. «Ого, какая ты у меня тихая!» Наигранно удивился я. «Даже не заметил, как ты подошла со спины. И подушку тоже не заметил, которой ты собираешься меня ударить. «Это все, что мне попалось под руку», — Обиженно надула она губки. «Жаль, что у нас тут гантели не валяются». Мы посмеялись с ее шутки. Я не стал говорить, что даже удар гантелей мне не повредит. Я просто продолжу поедать блины и наслаждаюсь ими. Анна уселась ко мне на колени. «Ты ведь снова чуть не умер, да?» — спросила она меня напрямую. «Было дело, но не все так плохо, как мы могли подумать». В этот раз не было такой опасности. Скорее всего, я просто сильно устал, и мне понадобилось время, чтобы восстановиться». Звонила Лиза, сказала, что ваша группа пропала. Просила сообщить хоть какую-нибудь информацию, как только она появится. «Что, прям так и сказала?» Не поверил я сразу ей. «Сама удивилась». Легкая улыбка осветила ее лицо. «Мне пришлось ее успокоить и сказать, что как минимум два члена экспедиции точно вернутся». «Два?» Не понял я кого она там еще такого сильного и красивого, как я, увидела. Но все оказалось довольно просто. «Ну, ты точно не дал бы умереть другу и брату своей жены. Это сильно огорчило бы Катюшу», — чмокнула она меня в губы. «Блин! А я думал, откуда ты знаешь Пушкина?» Комлопнул себя по лбу и, улыбаясь, предложил ей блины. Но от блинов она отказалась и вместо этого попросила меня зайти к сыну, прежде чем пойду снова превозмогать. А то он что-то чувствовал и последние дни был особо буйный, даже неубиваемые игрушки перестали быть таковыми. Пришлось зайти к Тохе и побыть с ним пару минут. Не то чтобы я не хотел, просто были мысли после всего этого уделить ему достаточно времени, а не вот так, папа на пять минут. Однако, увы, дел было и правда много, и даже шнырька уже наелся мороженки и запил все хорошей сытной порцией порции какао. Он теперь работал в крепости, посылая мне картинки о том, что там происходило. Дальше я направился в крепость, где и нашел в нашем штабе Волка. Он там как раз командовал парадом. Ведь сейчас по-быстрому снова устанавливают всю технику, которую ранее вывозили. Помимо техники здесь нужны карты и прочие приблуды. «Счетчик, кажется, сломался», — ругается один из техников. «Не знаю, кто его в прошлый раз упаковывал, но ему нужно сломать палец за такое». — Так ты упаковывал, дятел! — возмутился второй техник. — Я за такую броню я тебя сейчас монтировкой долбану. Не мог же я забыть на все штекеры и повесить заглушки. Я стал свидетелем картины, где два техника крыли друг друга матом, обвиняя во всех смертных грехах, но продолжали работать. — Удивительно, насколько наш язык красочный и разнообразный! — покачал я головой, глядя на волка. — Не обращая на них внимания! — махнул он рукой в их сторону. Это Толик Первый и Толик Второй. У них так всегда, но специалисты они знатные. Волк был прав. Маты не мешали им работать, и уже совсем скоро суперумная техника под сложным и длинным названием ожила, и в нее стали вносить данные, которые поступали каждую минуту. Вроде простая штука, но насколько удобная, словами не передать. Туда вносилась вся информация по имевшимся на этой базе боеприпасам, И также можно было ввести их расход. Когда кто-то забирает со склада два ящика, скажем, фугасных снарядов для крупнокалиберного пулемета, то сразу же сообщает в штаб и туда вносят изменения. Так все понимают, как у нас обстоят дела с боеприпасом. И можно сразу увидеть, что нужно в первую очередь тащить через портал. Мелочь, приятно, и экономит нужное время и силы. Да, чуть не забыл. С закрытием главных порталов аура эпицентра сильно ослабла. Да, простой огнестрел, все еще не работал. Но у нас были артефактные примочки, эффективные и, блин, очень дорогие. Примерно два часа занимала вся подготовка, в которой я принимал активное участие. И чаще всего это заключалось в обеспечении комфорта. Крепость была большой и холодной, а потому я бегал из комнаты в комнату и закидывал в камины и другие отсеки огненных слаймов, которые будут ее обогревать. А затем спустился в подвал, И призвал сразу четверых огненных элементалей, которые тут же решили бунтовать. Пришлось договариваться по-быстрому и на месте. Пообещал им энергию за работу, и они согласились. Когда все было готово, я подошел к волку. Ну как тебе? Правда спокойно? спрашиваю у него, улыбаясь. Даже очень, как-то подозрительно отвечает он, глядя на меня и пытается понять, в чем подвох. Вы что всех завалили? Ага, всех? Говорю, улыбаясь, а сам прошу шнырьку показать ему, что мы видели у северного форпоста. «Твою мать! Если такая рава снова припрётся к нам, то нужно еще лучше подготовиться», — отвечает он, качая головой, а затем берет свою рацию. Семенов, отменить экономию. Забейте здесь все склады под завязку и вызвать все резервы из отпусков и других мест. Нам могут понадобиться люди, вообще все!» «Не любишь ты размениваться по мелочам», — хлопаю его по плечу. «Впрочем, не зря. Скоро здесь будет весело». Покидал я штаб, больше не говоря ни слова. А все потому, что мне не было, что им говорить. Я ведь снова решил совершить очередную авантюру, но не был уверен, что у меня может это получиться. С другой стороны, а когда у меня не получалось? Конечно, не всегда был нужный мне результат, но он был. Забрался на самую высокую башню своей крепости и сразу пожалел об этом из-за холодных порывов ветра. Непонятно, зачем она тут вообще нужна. Здесь можно разместить, наверное, несколько пушек, настолько она большая, и поставить нормальную такую разведку. Вот только мы уже пытались. Техника на такой высоте отказывается нормально работать, а люди не выгребают от холода и тоже начинают проситься назад. На моей памяти эта башня только за и Одину понравилась, и все. Один нормально здесь сидел и медитировал, а за тупок Попсикович упал с нее. Я тогда думал, что обнаружу лепешку, но нет, просто умер, а потом можил счастливая он душа. Забравшись на эту башню, я стал вливать больше энергии в свой доспех, разгоняя кровь, чтобы не задубить. А еще стал искать нужную мне угу в моем океане душ. И я нашел ее. Вот только совсем не был рад, что придется призывать. Но это явно будет интересно, а потому приступаю к работе. Чуть позже. Там же. Потапов сидел в штабе и раздавал уверенные команды, правда, с легким мандражом. Вообще этот поход, или лучше назвать возвращение, очень будоражил его кровь. В памяти еще были свежие те времена, когда им пришлось спешки бежать отсюда и он слишком болезненно это воспринял, как и другие люди из гвардии. Непобедимая гвардия Галактионова сбежала. Головой все понимали, что это нормально, только идиоты всегда прут на пролом. Но так получалось, что чаще всего они именно таким и занимались. Вот только в этот раз. Это не было тактическое отступление, а именно бегство, самое настоящее, которое только можно было себе представить. Все люди выложились настолько, что даже дойти до портала не у всех хватало сил. Что говорить, если даже небожители устали и выглядели так, как никогда ранее? Небожителями среди солдат называли таких, как Бурбулис, Один и остальных. Их сила была непонятна, но все радовались, что они на их стороне. И если ты видишь, как Бурбулис обессиленно падает в сугроб, повторяя, что больше не может, то это уже серьезное заявление для всех остальных бойцов. Наверное, в этом всем и кроется причина, почему люди с таким остервенением рвались сюда. Не всем выпала честь оказаться сейчас здесь. Другие земли тоже нужно было охранять. Каждый хотел вернуться и взять реванш с серыми и доказать, что они не зря едят свой хлеб и называют себя гордо-гвардией Александра Галактионова. Сам же волк ощущал напряжение в воздухе. Все понимали, что их здесь будет ждать. Но вот ничего такого и близко не было. Словно все серые вымерли или еще не знают об их появлении. Хотя, когда они разрабатывали разные планы по возвращению, то отталкивались от того, что враг будет годами держать их крепость в осаде на случай, если барьер пропадет. Разведка докладывает о множественных лежках, которые сейчас пустуют. Их покинули не так давно, что, в принципе, подтверждало их догадки. «Проверить еще раз всю работу систем воздушного сдерживания», обращается Волк к технику Петру. «Я хочу знать, что если появится жуть, то мы сможем угробить ее на месте». Волк лично проинструктировал кренделя и Арнаутского и просил сделать что-то подходящее. По их словам, у них вышло. Но это не точно. А провести испытания они еще не успели. И теперь у них около 20 ракет класса «лежать боятся», которые непонятно как себя поведут. Когда раздался душераздирающий вой, то волк даже не моргнул глазом. Он понимал, что здесь это норма. «Вой идет с наших позиций», — отчитался гвардеец за пультом. «А если быть совсем точным, то это наша крепость. Тот, кто издает этот звук, сейчас находится вместе с нами». Волк уже хотел поднять тревогу, как вдруг замер. В его голове стали появляться странные картинки, которые не могли сначала сфокусироваться. А когда смогли, то он увидел Александра на главной башне крепости, который стоял возле непонятного существа, похожего на здоровенного жирафа. Только этот жираф был больше, намного больше. Его шея раз в шесть толще, чем у земного собрата. Именно этой шеей он и издавал такие гортанные звуки, от которых хочется закрыть уши. А дальше случилось еще одно событие. Александр вдруг взглянул прямиком туда, откуда наблюдал волк, и улыбнулся, а затем помахал ему рукой. Связь прекратилась. Волчара, готовьтесь, сейчас будет весело», пришло сообщение по рации от Александра. «Саша, что это?» — уточнил волк. «Ну, это чтобы по всей Арктике за серыми не гоняться. Оно нам надо. Пусть сами сюда идут». Тут же все лишние мысли были отброшены в сторону, и люди стали готовиться к любым неожиданностям. И уже спустя час они увидели, что все приготовления были не зря. «Чёрт! Прямо как в прошлый раз!» — выругался один из гвардейцев. «Такая же огромная толпа! А значит, это второй раунд!» Радостно хлопнул парень в ладони и стал настраивать автоматические турели. Волк смотрел на экраны и ощущал то же самое. Он не мог сосчитать количество врагов, и самое лучшее слово, которое здесь подходило, было «дахорина». Действительно, как раньше. Вот если тогда у них еще мог быть легкий испуг, то сейчас на лице волка возник оскал. Эта хрень все же призвалась. Даже поверить вот он не мог. Вот правда не мог. Агрегативный дразнитель был не совсем живой и не совсем мертвый. Это вообще глупая подделка химирологов, которая вызвала много шума в свое время. А все дело в том, что у него была лишь одна роль, которую он сейчас исполнял, а именно дразнить и провоцировать. Этот дразнитель имел интересное горло, которое в этом мире можно было назвать технологическим чудом. Только здесь все процессы были биологическими. Много десятков лет маги спорили, что это такое у них получилось и чем является. Химерологи в одну глотку орали, что существо живое, не только по своему подобию, но даже имеет душу, что они, словно боги, смогли вырастить совершенно новый вид и наделить его душой. Споров было много, а нам это было неинтересно. Пока однажды один из охотников не угробил такого дразнителя и обалдел. Животинка и правда была живой и имела душу. Это уже и для нас был шок. Чтобы понять, о чем я, нужно знать этих агрегаторов. Им не нужна вода, еда... Они могут десятки лет стоять на одном месте, выполняя команды своего хозяина. При этом они рождались в инкубаториях, и там росли. Непонятно, как живые существа, проходящие все жизненные этапы, могут быть настолько пустыми, но они были. Сейчас я призвал лишь одного такого и запитал его энергетическим фоном серых. Этого было достаточно, чтобы за минут десять полностью настроиться на них и начать их бесить. Тут нет ошибки. Они реально бесят тех, на кого настраиваются. Хотя с людьми, должен сказать, это не работает. Но вот с животными и прочими и не самыми разумными существами очень даже. И бесит этот дразнитель настолько сильно, что вызывает приступы агрессии, которая перерастает в ярость. Полагаю, что совсем скоро вся армия серых под стенами крепости покажется нам мелочью. Шнырка сейчас показывает, сколько всякой живности, связанной с серыми, уже на подходе. «Александра, может, нам уже пора?» «Господин, мой мяч, как и жизнь, всегда с вами». Мои верные вассалы находились рядом и только ждали команды, а я стоял и всматривался в горизонт, заполненный врагами. «Разве вам не нравится смотреть, как умирают серые? Хочется и самим принять участие?» «Верно, хочется потанцевать», — Стало разминать руки Бурбулис. «А еще я чувствую, что эта битва может дать мне вдохновение для новых песен. Уверена, она снова займет все первые позиции». «Месть!» — коротко и лаконично ответил Один. «Ну, что я могу поделать?» Не хотелось спешить, но раз народ требует крови, то, пожалуй, сдерживать их больше нет потребности. «Вперед!» — пожимаю плечами и даю команду. Хотя не так. «Вперед за мной!» С этими словами я сиганул с башни и приземлился на спину призванной виверны, которая помчала меня подальше от стен, но туда, где очень и очень много серых. Если Сандер такими темпами не загнется, то в скором времени я буду очень удивлен силе, которая появится у меня. «Хм, а это что там такое?» — не понял я, что привлекло мое внимание. Шнырка среагировал мигом и уже показал мне картинку. «Неужели у серых все так плохо? Настолько маленькой жути я еще не видел». Дожились. Мини-жуть уже выпустили. Впрочем, это не помешало мне изменить курс движения и уже мчаться к ней. Жуть есть жуть, а значит ее надо уничтожить.